Диверсия и положение дел в Академии. Тишину безмятежных лесных сумерек нарушило падение тела. Толстая сухая подстилка из листьев смягчила падение. Рядом глухо стукнулся посох, чудом не задев владельца. Человек заворочился и замычал нечто невразумительное, с усилием переворачиваясь на спину. «Ты получил по заслугам», — тихо произнес знакомый голос. «Твои подельники тем более». Полагаю, в этот раз судьба заставила их заплатить куда большую цену. Дела некромантов не по зубам простым смертным. Смирись. Тихий шелест прохладного вечернего ветра, и человек остался лежать на палой листве в полном одиночестве. Маг прохаживался по саду с чувством выполненного долга. Он не только сумел вернуться на территорию Академии Незамеченным, но и сделал это не с пустыми руками. Провокация, проведённая им с магом-наёмником, наверняка будет иметь широкий резонанс и в будущем сыграет на руку. Настроение было великолепным. После дня, проведённого на башне, львиная доля некромантов лежала в лёжку, остальные походили на не слишком откормленные привидения. Студенты тайком посмеивались им вслед, окончательно разрушая мифы о непобедимых некромантах. Вся челюсть была в восторге, Садовнику почти не приходилось ухаживать за садом, уборщику более не требовалось следить за помещениями, в которых находился маг. Они всегда сияли чистотой. А кухарка с началом заселения деревень стала получать столь редкие и разнообразные продукты, что засела за новые рецепты. Да и с отбытием советника Гурда многие вздохнули с облегчением, даже преподаватели. А помощник так удачно подставился, что вряд ли станет помехой. Верховный же всё реже появлялся на людях и неизменно с группой сопровождающих. Хороший признак. В полночь, встретившись с Молханом у подножия башни, старик даже позволил себе упрёк. «Судя по состоянию многих магов Академии, вы не вняли моему предостережению и создавали дистанционное проклятие на верхней площадке башни. Это небезопасно, пока ритуал входит в силу». Верховный смотрел куда-то мимо мага, и ответил с заметным опозданием. Противника следовало хотя бы измотать и замедлить до прибытия основных сил. Любой ценой. Да и маяк из защиты от проклятий выходит неплохой. Старик уклончиво покачал головой, что могло сойти как за согласие, так и неприятие подобной точки зрения. Полагаю, советник отбыл именно в том направлении. Рад буду, если кристаллы возвратят. Тогда всего через несколько дней о ритуалах можно будет забыть, «Вы ведь понимаете, что даются они нелегко». Молхан удивлённо покосился на мага, пытаясь понять, куда он клонит. Но кивнул. Маг горестно вздохнул и продолжил. «Недоверие, «Ни, ни даже уважение за труды от вас или ваших приближённых я так и не заслужил, что так же удручает. Надеюсь, вы сумеете предложить мне хоть что-то равноценное взамен. Полагаюсь на ваш выбор». Верховный опустил поднятую было руку с ключом и повернулся к магу. С полминуты мерил его изучающим взглядом. Потом снизошел до ответа. «Что же именно вас интересует?» Мак оживился. «Если спросите меня, то научное изыскание, разумеется. Однако все открытия и исследования Академии последних лет строго засекречены. Старик кластер глава команды исследователей, недвусмысленно дал мне это понять. Хотя сам живо интересовался всеми нюансами ритуала». Малхан задумался и нехотя ответил: Я поставлю этот вопрос на голосование. Мак подчеркнуто вежливо кивнул верховному и предложил войти в башню.